без Безмозглон. Март. За два месяца до Вальпургиевой ночи. новое Это хорошо отмытое старое. Чиингиха. Советы по ремонту квартиры. Мартовский гремучий воробей опустился на ветвь дуба и повернул большую косматую голову к зарешоченному окну. Клацнул зазубренным клювом. Всмотрелся. Человек за решеткой не был магом. Гремучий воробей прикрыл тяжелые веки и запел. В наше время мало кому удается услышать мартовского гремучего воробья, принадлежащего к очень редкому исчезающему виду магической фауны. Исчезающему по причине уникального пения, которое пробуждает в слушателях редкое по силе желание прибить птицу. Человек за решеткой приблизил бородатое лицо к окну, оценил размеры клюва певца и зааплодировал. Гремучий воробей выдал душераздирающую руладу, поклонился и кувыркнулся с ветки на землю. Человек, действительно не маг, а бывший маг и бывший ректор школы волшебства Перверц, а ныне пациент отделения запоздалое раскаяние спецлечебницы безмозглон Бубльгум БВ, вернулся на койку и продолжил разглядывать потолок. Бубльгум всегда разглядывал потолок, когда задумывал очередной побег. Потолок оставался единственным местом в камере, с которого на него не смотрели враги. Потому что враги были повсюду. На стенах, на полу. в тумбочке даже под матрасом притаилось несколько яростных противников неруги бубыльгума присутствовали не вживую, живую не в виде галлюцинаций и не в форме астральных тел которые категорически не допускались в лечебницу в том числе через их труп враги смотрели с портретов нарисованных не очень умелой но твердой рукой бв кстати бв это не инициалы а сокращение от бывший волшебников Бубльгум, еще в бытность свою ректором школы волшебства, подписывался Б.В. Бубльгум. И как только этого никто не заметил. Чаще всего на узника без мозглона пялился поригаттер, наглый выскочка, который не только не помог своему ректору, но еще и разрушил несколько тщательно разработанных коварных планов. Именно из-за этого малолетнего пройдохи Бубльгум не наслаждался магической мощью 100 тысяч британских колдунов, а проводил лучшие годы жизни в тюрьме. Минутку. Во-первых, у волшебников нет тюрем. Во-вторых, без мозглон никакая не тюрьма, а больница усиленного режима. А в-третьих, как это годы, проведенные в тюрьме, могут быть лучшими? Да и не годы Бубльгум здесь провел, а всего два месяца. При мысли о том, какими замечательными интригами он мог заниматься эти два месяца, бывший ректор переставал думать и начинал действовать. Рисовать очередной портрет Гаттера, скрипеть зубами и зарабатывать неизлечимый кариес. В принципе, он не был таким уж плохим человеком, этот Бубльгум. Просто увлекающимся. Второй в хит-параде антипатий пациента-арестанта шла Мергеона Пейджер. Бубльгум и сам не мог объяснить. почему она ему так не нравится, но одной только рыжей гуаши за последний месяц извел около ведра. Далее с большим отрывом следовали подручные мергионы по названию Дубль-Дуб, Сьюзан МакКонарейков, Мордевольт, очень-очень неаккуратно нарисованный, Отец Браунинг, Югору Слуш, Майор Клинч. В вернисаж кисти бубль входили все преподаватели перверца многие уважаемые маги, Охранники запоздалого раскаяния, выписанные с особой тщательностью, гномы, тролли, гоблины и еще несколько существ помельче, которые бывший профессор магии выдумал. Словом, вы представляете эту ужасную комнату, заваленную сотнями малоприятных рисунков? Неудивительно, что Бубльгум все время хотел отсюда убежать, и с каждым разом это удавалось ему все виртуознее. Первый побег разоблаченный ректор совершил спустя неделю после доставки в спецлечебницу. Как раз в это время началась суета с расформированием дороги к свету, второго отделения безмозглона, предназначавшегося не для преступников, а для жертв трубы Мордевольта. Пока комиссия по ликвидации выпроваживала на волю пациентов, Бубльгум быстро сориентировался в обстановке и смешался с толпой чиновников. Весь день он успешно изображал члена комиссии, обсуждая решительные меры, делая конструктивные предложения и завоевывая всеобщее уважение. Когда воздух свободы, доносившийся сквозняком с проходной, уже начал крушить голову Бубльгума, новые товарищи потребовали, чтобы красноречивый профессор непременно остался на банкет. Надо сказать, банкет удался. Бубльгум один за другим выдал 18 тостов подряд, То есть он хорошо помнил фразу председателя комиссии «Голуба, мы эту лабуду уже восемнадцатый раз слышим, давай лучше за любовь». Но его собственный ответ затерялся где-то между рюмкой коньяка и стаканом бордо. Под утро на Бубль-Кума, бредущего вдоль стены санатория в поисках холодного пива, наткнулся патруль ментодеров, который вернул беглеца в запоздалое раскаяние. До конца января БВ лежал на койке и громко размышлял про себя. Задача – сбежать из безмозглона. Для этого нужно обмануть бдительность охранников. Осталось придумать, как обмануть бдительность. Задача упростилась. Рассуждая логически, вы заметили, что Бубльгум, как и Сен Аесли, любит размышлять логически. А еще они оба запросто управляются с неуправляемыми толпами, такими, например, как преподавательский состав Перверца. Видите, как много зависит от самого человека. И Бубльгум, и Аесли родились прирожденными политтехнологами, но один из них стал пятисотлетним злодеем, а другой – двенадцатилетним героем. Бубльгум пришел к выводу, что единственные существа, которые могут легко обмануть бдительность ментодеров – это ментодеры. Если поступите в высшую школу ментодеров, отучиться там пять лет, сдать экзамены, пройти стажировку где-нибудь на Фолкландах? Нет, это слишком долгий путь. К тому же, чтобы поступить в ВШМ, требовалось сначала сбежать из безмозглона. Поэтому бывший ректор выбрал более простой способ. Бубльгум заявил, что готов во всем чистосердечно признаться, но никому попало, а только самому перспективному следователю. Оставшись самым молодым и неопытным следователем с глазу на глаз, коварный арестант ловко превратил допрос в тренинг по проведению допросов. Сначала он прочел лекцию о том, насколько мешает доверительности и откровенности беседы официальная ментодерская форма. Потом убедил офицера, что лучший способ понять психологию допрашиваемого – это влезть в его шкуру, то есть одежду. Затем бубольгум предложил наивному следователю хорошенько вжиться в роль преступника, после чего требуемые признания сами появятся у него в голове. Переодевшись в ментодерскую форму и выйдя в коридор, Бубльгум приказал охраннику не разговаривать с арестантом до тех пор, пока тот не ответит на все вопросы охранника. Надолго озадачив таким образом обоих ментодеров, профессор уверенно двинулся, куда глаза глядят. Твердый взгляд и четкая поступ привели Бубольгума в кабинет начальника тюрьмы. «Ну где вы опять пропали?» – закричал на него начальник. «Ну вот», – загрустил беглец, – «я опять пропал. Немедленно берите свой взвод и приступайте к уборке территории». «Хорошо», – сказал БВ, отдал что-то вроде чести и достаточно строевым шагом отправился искать подчиненных, которые захотели бы ему подчиниться. бубыльгун плохо представлял себе что такое взвод поэтому принялся командовать всеми кто попадался под руку будучи с одной стороны человеком дисциплинированным с другой инициативным с третьей опытным с четвертой обладая громким голосом короче говоря будучи многосторонней личностью экс ректор привлёк к выполнению поставленной перед ним задачи половину ментодеров без мазглона Он уже добрался по идеально убранной территории до ворот, когда поступил новый приказ – произвести смотр личного оружия у подчиненных. Бубльгум и тут не подкачал, а наоборот – поднажал, и к обеду все полосатые бентодерские палочки блестели, как свежепокрашенные зебры. Начальство по достоинству оценило рвение офицера, хотя и не смогло вспомнить его фамилию. «Это ничего», – решило начальство. Фамилия не главная, главная – целеустремленность и решительность. Вот что, голубчик, опроверь-ка нам пациента Бубля Гума, на месте ли он, сидит ли, а то этот Бубль такой шустрый, спасу нет. Вошедший в исполнительский раж Бубль не рассуждая, побежал в палату, отдал одежду измученному следователю, отмахнулся от его чистосердечных признаний и велел передать начальству, что пациент сидит на месте и какие будут дальнейшие распоряжения. Третий побег удался ректору особенно. И это при том, что у дверей его камеры поставили усиленный наряд, а в конце коридора разместили пост усиленного наблюдения за усиленным нарядом. Усиление решимо только раздодорило бывшего ректора-перверца. Он начал перестукиваться с соседями азбукой Морзе и за девять суток непрерывного стука просто задолбал всех заключенных. И когда на завтраке какому-то бледному типу из Трансильвании, который сидел тут по обмену, показалось, что компот слишком жидкий, столовая буквально взорвалась. Лавируя между переворачиваемыми столами и пролетающими ментодерами, Бубльгум нырнул в окно раздачи и очутился на кухне. Повара улепетывали через заднюю дверь. Оставалось лишь накинуть на себя белый фартук, сшитый заранее из краденной простыни, и пристроиться им в хвост. Он оглянулся на столовую. Взбунтовавшиеся пациенты уже обеззарушили и связали охрану, и бунт пошел в разброд. Пятеро арестантов пластмассовыми столовыми ножами пилили стальную оконную раму. Трое швырялись тарелками в большой портрет тетраля-квадрита. Двое рисовали на стене длинное неприличное слово. Остальные бессмысленно шатались по обезобрашенному помещению. Толпа. Неорганизованная толпа. «Большая неорганизованная толпа. Что может быть притягательней для талантливого руководителя?» Бубльгум закусил губу. Посмотрел на дверь, за которой находилась воля. На заключенных. На дверь. На. Напрасно он это делал. Аварийная сигнализация взвыла, как оперный тенор, которому наступил на ногу, ну, скажем, другой оперный тенор. Дверные проемы закрылись мощными противобеспорядочными решетками. дилемма разрешилась сама собой и бубольгум с легким сердцем занялся любимым делом ты ты и вон ты живо навалились на эту решетку а вы четверо на эту вы восьмеро делайте скамиектораны вы двадцать три к окнам следить за обстановкой снаружи вы сто сорок семь строить баррикады вы двое у стены писать требования да не на стене на бумаге ты в очках пересчитать оружие и боеприпасы, выдавать только вменяемом и под расписку. А ты чего стоишь? Ах ты, оборотень, во что оборачиваешься? В буйвола? А ну-ка, ребята, запрягли этого буйвола и вперед. Главное, вышибить у них решетки. К тому времени, когда тревожный наряд ментодеров. Тревожный наряд включал в себя волнующую униформу, дрошащие волшебные палочки, беспокойные краповые беретки и нервные полусапожки из шкуры дикой кирзы. Прибыл на подавление бунта, бунта уже не было. Было организованное выступление пациентов, борющихся за свои права. Бубльгум объявил непротивление злу насилием, то есть объявил, что насилие является непротивлением злу. Или нет, что злу насилие не противно. Или не мудрено, что ментодеры запутались. А пока тревожные ментодеры пытались разобраться, что это означает, разрушил их, вооружил пациентов, сообразил, что это противоречит объявленному принципу, разрушил пациентов, спрятал все оружие и отпустил охранников под честное слово, что они больше не будут участвовать в тоталитарно-милитаристских вылазках. Сбитая с толку руководство Безмозглона шло на все новые уступки, и даже согласилась на совместное патрулирование коридоров, но тут мятежный санаторий посетил Татктанада. Выслушав истерический рапорт директора, он дал несколько рекомендаций и исчез по своим делам. Предводители повстанцев пригласили на переговоры. Директор безмозглона принял его радушно, угостил кофе с птичьим молоком, только что прошла утренняя дойка в подшефном гнездовище. Посетовал на некудышную дисциплину и идеологическую безграмотность пациентов, а затем предложил Бубульгуму пост заместителя по воспитательной работе. Что-что, а воспитательную работу Бубульгум знал как никто другой. Через час бунтовщики вернули охранникам неиспользованное оружие. Через два исчезли неэстетичные баррикады. Через три в коридорах нельзя было встретить ни одного праздношатающегося. Всех пациентов рассадили по палатам. в том числе и заместителя по воспитательной работе, стены камеры которого с целью непростукивания обклеили толстыми подушками. Как бы то ни было, бывший ректор Пергерца поставил новый абсолютный рекорд три побега за два месяца. Прежнее достижение принадлежало от Сумергеона. Бред Пейчер совершил один побег за 12 лет. Останавливаться на достигнутом Бубольгум не собирался и сейчас не просто смотрел на потолок, а совершал мысленный побег. «Нужно сделать мысленный подкоп», – рассуждал он. «Подкапываться под пол?» «Но как раз этого отменяешь меня ждут. Буду подкапываться под потолок, то есть надкапываться над потолком. Там и грунта нет, и подземных вод, и прочей канализации. Отлично. Надкапываюсь над потолком, пока не оказываюсь на крыше корпуса. А там часовой. Часового нужно оглушить, пока он не позвал на помощь». «Как оглушить?» очень просто, как заору ему в ухо. Мысли текли плавно и приятно. Совершив мысленный побег, Бубльгум ушел в мысленное подполье и начал мысленно мстить. Отомстив всем, кому только можно, он попал в мысленную засаду, был мысленно схвачен вымышленными ментодерами и снова оказался в своей камере. «Не повезло», — подумал Бубльгум, завершая осмотр потолка. «Но я хотя бы попытался». «Профессор!» — позвали откуда-то сбоку. Пациент покосился на стену. Один из портретов стал выпуклым и подался вперед, глядя на него несколько настойчивее, чем остальные. «Один», — сказал Бубльгум. «Я здесь один. Все остальное — мои галлюцинации, последствия одиночного заключения». «Не впадайте в селепсизм, профессор», — сказал портрет. «Селепсизм?» Очень удобная в быту философия, приверженец которой считает, что существует только он, а все остальные являются плодом его воображения. Плохо работает, если в одном помещении оказывается больше одного солипсиста. Если бы я был галлюцинацией, я бы обставил свое появление с большим драматизмом. Бубльгум смотрелса и понял, что с ним говорит не портрет, а тот, кто на портрете изображён. Тот кто каким-то образом проник в камеру через все магонепроницаемые и непростукиваемые стены. «Здравствуй, дружок», — сказал бывший ректор. «Чего ты хочешь?» Мартовский гремучий воробей добрался до ветки, с которой недавно свалился, глянул в окно и, развернув широкие маховые крылья, отправился в менее опасное место.